Глава 14. Приключение, очарованной лодкою. Каким образом наш герой встретил прекрасную даму, занимавшуюся охотою? Прием Дон Кихота и Санчо Пансы у герцога и герцогини. Ночь застигла наших путешественников посреди леса. Они сошли с коней и легли под деревом. На этот раз. Ничто необыкновенное не нарушало на их. На рассвете они опять пустились в путь по направлению к реке Эбро, по берегу которой они и поехали. Между тем, как Дон Кихот, прельщенный красотой местоположение, предавался приятным мечтаниям, он приметил маленькую лодку без весел, без руля и без парусов, привязанную к древесному пню. Он осматривается во все стороны и, не видя никого, слезает с коня и приказывает Санчо сделать то же и привязать лошадь и осла к дереву. Тогда Санчо спросил у него, что он хочет делать. — Исполнить мою обязанность, — отвечал он с важностью. — Эта лодка не без цели оставлена здесь. «Без сомнения, меня приглашают сесть в нее, чтобы отправиться на помощь рыцарю или какой-нибудь другой особе, находящейся в крайней опасности». Санчо исполнил приказание своего господина, качая головою и с недовольным видом. Когда Росинанта и осел были крепко привязаны к дереву, он сказал, «Сеньор Дон Кихот, ваше приказание исполнено, что мне теперь делать?» Ничего более, как придать себя воле провидения, сесть в эту легкую ладью и слепо повиноваться нашей судьбе.